Глава 12. Деннисон испытывал неловкость и смущение. Он то и дело подтягивал несуществующие брюки. Он был совсем голым, если не считать коротеньких трусов и сандалий. Ну и, разумеется, он нес одеяло. Селена тоже в лунном туалете засмеялась. «Послушайте, Бен, у вас вполне приличный торс. И кожа почти не дряблая». «Можете считать, что лунная мода вам к лицу». «Угу», — пробурчал Деннисон и перекинул одеяло через плечо, старательно задрапировав живот. Но Селена тотчас сдернула одеяло. «Отдайте-ка его мне», — сказала она. «Какой же из вас выйдет лунянин, если вы с таким упорством будете цепляться за земные предрассудки и привычки?» «Селена, кругом нас люди, а вы надо мной издеваетесь», — взмолился Деннисон. «Дайте мне освоиться». «Ну, осваивайтесь». «Но вы могли бы заметить, что встречные на нас даже не смотрят». «Это они на вас не смотрят. А меня так и едят глазами. Возможно, им еще не приходилось видеть таких дряхлых уродов». «Не исключено», — сказала Селена весело. «Ну что же, пусть привыкают». Деннисон угрюмо шагал рядом с ней, болезненно ощущая каждый седой волосок у себя на груди, каждую складку на животе. Только когда коридор сузился и обезлюдил, он перестал стесняться своего вида и начал поглядывать по сторонам уже почти спокойно. «Сколько мы прошли?» — спросил он. «Вы устали?» — огорченно воскликнула Селена. «Надо было взять электророллер. Я все время забываю, что вы из земли. И очень хорошо. Разве это не предел мечтаний иммигранта? Я нисколько не устал. Ну, разве самую чуточку?» «Вот только я все время мерзну». «Самообман и больше ничего, Бен», — твердо сказала Селена. «Вы просто подсознательно убеждены, что вам должно быть холодно, поскольку на вас нет привычной одежды. Выкиньте это из головы». «Легко сказать», — вздохнул он. «Но иду я все-таки терпимо». «Отлично идете. Вы у меня еще закенгурите и стану чемпионом самых крутых скатов». Вы, кажется, совсем забыли, что я человек в годах. Нет, но сколько мы все-таки прошли? Мили две. Ого! А какова же общая длина коридоров? Боюсь, этого я не знаю. Жилые коридоры составляют лишь относительно небольшую часть всей системы. Есть коридоры рудных разработок. Геологические, промышленные, микологические. Думаю, их общая длина достигает несколько сотен миль. «А карты у вас есть?» «Конечно. Не можем же мы работать вслепую?» «Я не о том. У вас сейчас с собой какая-нибудь карта есть?» «Нет, я не стала их брать. В этом секторе мне карты не нужны. Я тут знаю каждый поворот. Еще с детских лет. Это же старые коридоры. Почти все новые коридоры, а в год мы прокладываем их в среднем 2-3 мили, расположены в северном секторе. Вот туда я без карты ни за что не пошла бы. Я там и с картой могу заблудиться. А куда мы идем? Я обещала показать вам замечательную вещь, самую редкую на Луне. Такую, что туристам ее никогда не показывают. Неужто у вас на Луне есть алмазы? Это лучше всяких алмазов. Стены коридора тут не были отполированы. Неяркие люминесцентные плафоны освещали их шероховатую серую поверхность. Тепло было по-весеннему, и вентиляция работала так безупречно, что не ощущалось ни малейшего сквозняка. Трудно было поверить, что камень и пыль всего в двухстах футах у них над головой то накаляются, пока солнце совершает свой двухнедельный путь по небосклону, то охлаждаются чуть ли не до абсолютного нуля, когда оно на две недели скрывается за горизонтом. «А утечки воздуха быть не может?» спросил Деннисон, который вдруг с легкой дрожью осознал, что почти сразу же за этим сводом начинается океан безвоздушного пространства, простирающийся в бесконечность. Нет, стены абсолютно герметичны и оборудованы всевозможными защитными приспособлениями. Если давление воздуха в какой-нибудь секции снизится хотя бы на 10%, раздастся такой вой сирен, какого вы в жизни не слышали, и повсюду загорятся сигналы и указатели, которые скоро выведут вас в безопасное место. И часто это бывает? Нет, очень редко. По-моему, за последние 5 лет ни один человек не погиб из-за нехватки воздуха. После краткой паузы она добавила воинственно а у вас на Земле бывают всякие стихийные бедствия. Сильное землетрясение или цунами может уничтожить тысячи жизней». «Не надо ничего доказывать, Селена», — Денисон поднял руки. «Сдаюсь». «Ладно», — сказала она. «Я не собиралась так взвиваться». «Слышите?» Она остановилась, прислушиваясь. Деннисон тоже прислушался, но ничего не услышал. Внезапно он с тревогой оглянулся. «Как тихо!» «Почему тут никого нет?» «Вы уверены, что мы не заблудились?» «Это ведь неестественная пещера с неисследованными ходами, какие есть у вас на Земле. Я видела их фотографии». «Да, как правило, это известковые пещеры, созданные водой. Но, разумеется, на Луне подобные явления невозможны». «И значит, заблудиться мы не можем», улыбнулась Селена. «А то, что мы тут одни, объясняется, если хотите...» суеверием». «Чем-чем?» Деннисон удивленно и недоверчиво поднял брови. «Ой, не надо», сказала Селена. «Уберите эти морщины». «Вот так». «А знаете, вы очень посвежели за последнее время. Теперь вам понятно, что могут сделать малая сила тяжести и систематические упражнения». «А также попытки держаться наравне с изящными голыми интуистками», у которых на редкость много выходных дней и на редкость мало занятий, более интересных, чем показ лунных достопримечательностей даже в свободное время. Вот вы опять говорите со мной как с гидом. А кроме того, я вовсе не голая. Ну, уж если на то пошло, нагота куда менее опасная вещь, чем интуитивизм. Но о каком суеверии вы говорили? «Пожалуй, я выразилась не совсем удачно, и суеверия тут ни при чем. Просто все как-то избегают этого коридора». «Ну почему?» «А вот сейчас увидите». Они пошли дальше, и вскоре Селена сказала негромко. «Ну а теперь слышите?» Они опять остановились, и Деннисон напряженно прислушался. Потом он спросил. «Вы имеете в виду это легкое постукивание?» Тук-тук. «Да?» Селена побежала, длинными низкими прыжками, отталкиваясь то одной ногой, то другой, как делают луняне, когда они не очень торопятся. Деннисон тоже побежал, стараясь подражать ее движениям. вот тут, тут!» Деннисон взглянул туда, куда нетерпеливо указывала пальцем Селена. «Господи!» — сказал он. «Откуда она здесь?» «Из скалы». Одна за другой появлялись и падали капли прозрачной жидкости, которая могла быть только водой. Капля неторопливо сменяла каплю и падала в керамический желобок, вделанный в стену. Из камней. У нас же на Луне есть вода. Большую ее часть мы добываем из гипса. Нам хватает, тем более что мы умеем ее экономить. Это я заметил. Мне еще ни разу не удалось толком принять душ. Честное слово, я не понимаю, как вы все тут умудряетесь оставаться чистыми. Но я же вам объяснила. Сперва надо облиться. Затем отключить воду и обрызгаться моющим препаратом. Растереть его. Ах, Бен, сколько раз я должна повторять одно и то же. К тому же на Луне запачкаться трудно. И вообще мы говорили не об этом. Кое-где вода встречается и в чистом виде, обычно в форме льда вблизи поверхности, в тени, отбрасываемой горами. Когда коридор проходит рядом с такими отложениями, лед начинает таять, и вода капает, пока не истощится ее запас. В этом месте она капает уже 8 лет. Но при чем тут суеверие? Естественно, что вода — основа основ жизни на Луне. Мы пьем ее, моемся, Выращиваем с ее помощью нашу пищу, получаем из нее кислород. Короче говоря, она нужна нам всюду и везде. И самородная вода, разумеется, вызывает чувство, похожее на благоговение. Как только появились эти капли, бурение туннеля в эту сторону было прекращено, и даже стены оставлены необработанными. Да, это действительно отдается суевериям. Нет, скорее тут можно говорить об уважении. Все думали, что залиш иссякнет через 2-3 месяца. Обычно так и бывает. Но прошел год, и начало казаться, что эти капли неиссякаемы. Им даже дали название «Вечный источник». Это место так и на картах помечено. Ну и вполне понятно, что люди начинают думать, что все это имеет какой-то скрытый смысл, и что истощение вечного источника явится дурным предзнаменованием. Деннисон расхохотался. «Нет, конечно, никто серьезно в это не верит», — горячо заговорила Селена. «И все-таки». «Ведь, конечно, источник на самом деле вовсе не вечен и должен когда-нибудь истощиться». «Собственно говоря, теперь капли появляются втрое медленнее, чем в начале. То есть он уже иссякает». «Ну и, наверное, никому не хочется стать свидетелем того, как вечный источник вдруг пересохнет». Вот вам вполне рациональное объяснение того факта, что сюда мало кто заглядывает. Насколько я понимаю, сами вы этого чувства не разделяете. Дело не в том. Просто по моему твердому убеждению это произойдет не сразу, а настолько постепенно, что никто не сможет с уверенностью сказать «вот упала последняя капля» и испытать суеверный страх. А потому зачем вообще об этом беспокоиться? «Совершенно справедливо. Тем более, что мне хватает других поводов для беспокойства». Переход к другой теме выглядел почти естественным. «И мне хотелось бы обсудить их с вами, пока мы одни». С этими словами Селена расстелила одеяло и села на него, поджав ноги. «Так вот, зачем вы меня сюда привели». Деннисон лег на бок лицом к ней и оперся на локоть. «На поверхности было бы удобнее». «Но о том, чтобы выйти туда незаметно, нечего и думать. Догадаться же, что мы пошли именно сюда, трудно. А это, пожалуй, единственное место в городе, где нам заведомо никто не помешает». Селена умолкла, словно не зная, что сказать дальше. «Ну и?» — спросил Деннисон. «Бэрон очень сердит. Просто взбешен. И неудивительно». Как еще он мог отнестись к тому, что мне известно про ваш интуитивизм? Я ведь вас, по-моему, предупреждал. Неужели так уж обязательно было ему об этом рассказывать? Как-то неприятно скрывать что-нибудь от человека, с которым... Впрочем, для него это, по-видимому, уже в прошлом. Мне очень жаль, что из-за меня... Вы тут ни при чем. Все уже шло к концу, само собой. «Меня гораздо больше волнует, что он наотрез отказывается признать ваше истолкование тех данных, которые вы получили, работая с пианотроном после наблюдений на поверхности». «Но я же говорил вам, что так и будет». «Он сказал, что видел ваши результаты». «Да, видел». «Скользнул по ним глазами и что-то буркнул». «Как в сущности грустно». «Неужели человек всегда верит только в то, во что хочет верить?» не считаясь с фактами. Во всяком случае, до последней возможности. А иной раз и дольше. А вы? То есть, насколько ничто человеческое мне не чуждо? Разумеется, и я не исключение. Вот я, например, не верю, что я действительно стар. Я верю, что я чрезвычайно обаятелен. Я верю, что вы ищете моего общения только поэтому. Даже вопреки тому, что вы все время сворачиваете разговор на физику. «Я серьезно?» «Ну что ж...» «Полагаю, Невилл сказал вам, что обнаруженные мною отклонения более чем укладываются в пределы возможной ошибки, а потому сомнительны. Это безусловно так. И все-таки я предпочитаю верить, что они несут в себе именно то подтверждение, в поисках которого я и проводил эти эксперименты. И верите только потому, что хотите верить?» «Не совсем». На это можно посмотреть и следующим образом. Предположим, насос безвреден, а я упорно отстаиваю мнение, что он опасен. В этом случае я буду выглядеть дураком, и моя репутация ученого очень пострадает. Но в глазах весьма важных лиц я и так выгляжу дураком. А репутации ученого у меня вообще нет никакой. Но почему, Бен? Вы не в первый раз на что-то намекаете — почему бы вам не рассказать мне все? Да рассказывать-то, по правде говоря, почти нечего. В 25 лет я был еще настолько мальчишкой, что не сумел найти себе развлечение умнее, чем дразнить дурака за то лишь, что он дурак. Но он-то вести себя умнее не мог, так что настоящим дураком в сущности был я. А в результате мои насмешки загнали его на такую высоту, куда он без них никогда бы не забрался. «Вы говорите про Хелема?» «Именно». «И чем выше он поднимался, тем ниже падал я, пока не свалился на Луну». «А это так уж плохо?» «Нет. По-моему, даже очень хорошо. А потому сделаем вывод, что в конечном счете он оказал мне немалую услугу. И вернемся к тому, о чем я говорил. Итак, ошибочно считая насос опасным, Я ничего не теряю. С другой стороны, ошибочно считая насос безвредным, я способствую гибели мира. Да, конечно, большая часть моей жизни уже позади, и, наверное, я мог бы внушить себе, что у меня нет особых поводов любить человечество. Однако вред мне причиняла лишь горстка людей, и если я в отместку погублю всех остальных, это выйдет нечто совсем уж несоразмерное. «Ну а если вам требуется не столь благородные причины, Селена, то вспомните, что у меня есть дочь. Перед моим отъездом на Луну она говорила, что подумывает о ребенке. Таким образом, весьма вероятно, что в недалеком будущем я стану, увы-увы, дедушкой. И почему-то мне хочется, чтобы мой внук прожил весь отпущенный ему срок жизни. А потому я предпочитаю считать, что насос опасен и действовать, исходя из этого убеждения. «Но ведь я об этом и спрашиваю», — взволнованно сказала Селена. «Опасен насос или нет? Мне нужно знать истину, а не разбираться, кто во что хочет верить». «Об этом скорее я должен спросить у вас». «Вы ведь интуистка? Так что же говорит ваша интуиция?» «Вот это меня и мучает, Бен. У меня нет твердой уверенности». «Пожалуй, я ощущаю, что насос опасен, но, возможно, потому, что мне этого хочется». «Допустим». «Но почему вам этого хочется?» Селена виновато улыбнулась и пожала плечами. «Наверное, мне было бы приятно поймать Беррона на ошибке. Слишком уж он категоричен и агрессивен, когда бывает в чем-то убежден». «Мне это понятно». Вам хотелось бы посмотреть, какое у него будет лицо, когда ему придется пойти на попятный. Я по собственному опыту знаю, каким жгучим бывает такое желание. Ведь если насос опасен, и я сумею это доказать, меня, возможно, ждет слава Спасителю Человечества, но, честное слово, сейчас я думаю только о том, какую физиономию скорчит Хелем. Не слишком достойное чувство. И потому я, скорее всего, заявлю, что заслуга принадлежит Ламонту в не меньшей мере, чем мне. А это, кстати, чистая правда. Я ограничусь тем, что буду любоваться лицом Ламонта, пока он будет любоваться физиономией Хелема. Такое злорадство через посредника все-таки менее мелочно. Но я, кажется, договорился до полной чепухи. Скажите, Селена. Ну, Бен. Когда вы обнаружили, что вы интуистка? Сама не знаю. Вероятно, в колледже вы занимались физикой. Да, и математикой, но она у меня не шла. Впрочем, физика мне тоже не слишком давалась. Но когда я совсем заходила в тупик, мне вдруг становилось ясно, каким должен быть ответ. Вернее сказать, я видела, что надо сделать, чтобы получить верный ответ. Очень часто ответ действительно получался верный. Но когда меня спрашивали, каким образом я к нему пришла, я начинала путаться. Преподаватели были убеждены, что я пользуюсь шпаргалкой, но поймать меня на этом не могли. А они не подозревали, что вы интуистка? Думаю, что нет. Я ведь сначала и сама была в полном неведении, а потом... Ну, я влюбилась в одного физика, в будущего отца моего ребенка. И как-то, когда у нас не нашлось другой темы для разговора, Он начал рассказывать мне о физической проблеме, над которой он тогда работал. И я вдруг сказала «Знаешь, что, по-моему, нужно?» И изложила ему мысль, которая почему-то пришла мне в голову. Он испробовал мой вариант, смеха ради, как объяснил потом, и получил то, что искал. Собственно говоря, тогда-то и зародился пионатрон, который нравится вам больше синхрофазатрона «Как?» «Это была ваша идея?» Деннисон подставил палец под каплю и собирался уже слезнуть ее, но потом все-таки спросил, «А эту воду можно пить?» «Она совершенно стерильна», сказала Селена, «и поступает отсюда в общий резервуар для обычной обработки». «Но она насыщена сернистыми и углеродистыми соединениями и вряд ли вам понравится». Деннисон вытер палец о шорты. «Так это вы изобрели пионатрон?» Нет. Я только предложила идею, а развили и осуществили ее другие, в частности, Бэрон. Деннисон помотал головой. «А знаете, Селена, вы ведь редкий феномен. Вас бы должны изучать специалисты по молекулярной биологии. Вы так думаете? Меня эта перспектива что-то не увлекает». Лет 50 назад был период сильного увлечения генетическим конструированием. А затем оно «я знаю», — перебила Селена. Оно ни к чему не привело, и его даже запретили. Насколько можно запретить научные исследования? Мне известны люди, которые продолжают заниматься этой темой. Специализируясь на интуитивизме? По-моему, нет. А, но ведь я к этому и веду. В то время, когда генетическое конструирование достигло наибольшего расцвета, была произведена попытка стимулировать интуицию. Практически все великие ученые обладали высокоразвитой интуицией, и возникло мнение, что именно она лежит в основе оригинального мышления. Вывод о том, что особая интуиция связана с какой-то специфической комбинацией генов, напрашивался сам собой, и было выдвинуто немало гипотез о характере такой комбинации. Мне кажется, таких комбинаций может быть очень много. А мне кажется, что ваша интуиция вас опять не подвела, если это заключение подсказала вам она. Однако кое-кто считал, что в этой комбинации решающую роль играет очень маленькая группа связанных генов, если не один какой-то ген, так что можно говорить о некоем гене интуиции. Затем к генетическому конструированию пришел конец. Как я и сказала. Но незадолго до этого, продолжал Деннисон, словно не заметив, что она его перебила, была предпринята попытка изменить гены так, чтобы повысить степень интуитивизма, и, по утверждению некоторых, она увенчалась определенным успехом. Если это так, то по законам наследственности... А из родителей вашего отца или матери никто не принимал участие в этих экспериментах? «Насколько мне известно, нет», — ответила Селена. «Но отрицать этого категорически я не могу. Что-нибудь подобное не исключено. Однако с вашего разрешения я ничего выяснять не стану. Предпочитаю оставаться в неведении». «В этом есть смысл». Генетическое конструирование породило столько опасений и кривотолков, что вряд ли тот, на кого оно наложило свой отпечаток, может рассчитывать на благожелательные отношения окружающих. Утверждалось, например, что интуитивизм неотделим от некоторых крайне нежелательных качеств. «Разрешите вас поблагодарить!» «Так ведь не я же это утверждаю!» Во всяком случае, интуиция пробуждает зависть и враждебность в других людях. Даже такой кроткий и во всех отношениях симпатичный интуитивист, как Майкл Фарадей, вызывал зависть и ненависть у Хэмфри Дэви. А способность вызывать зависть – тоже своего рода нежелательное качество. «Вот и в вашем случае. Неужели я вызываю у вас зависть и ненависть?» – спросила Селена. «У меня-то, пожалуй, нет. А у Невилла?» Селена промолчала. «К тому времени, когда вы сблизились с Невиллом, – продолжал Деннисон, – «Среди ваших знакомых, вероятно, уже было известно, что вы интуистка?» «Ну, известно, это слишком сильно сказано. Вероятно, кто-нибудь и подозревал, но здешние физики любят делиться успехом не больше, чем земные. А потому, я думаю, они убедили себя, что мои идеи были лишь случайной, хотя и счастливой догадкой, не больше. Но Бэрон, конечно, знал». «А-а-а-а», — многозначительно протянул Деннисон. Губы Селены чуть дернулись. «У меня такое ощущение, что вам хочется сказать. А, так вот почему он с вами связался». «Нет, Селена, ничего подобного. В вас вполне можно влюбиться и без всякой задней мысли». «Мне тоже так кажется. Но одно другого не исключает, а Бэрон не мог не заинтересоваться моим интуитивизмом. Почему бы и нет?» Но он настоял, чтобы я по-прежнему работала гидом. Он заявил, что я важная статья естественных ресурсов Луны, и он не желает, чтобы Земля монополизировала меня, как она монополизировала синхрофазотрон. Оригинальная идея. Но, с другой стороны, чем меньше людей знает, что вы интуистка, тем больше шансов, что вся честь открытия останется за ним. Сейчас вы говорите совсем как Берн Неужели? «А не бывает ли так, чтобы он сердился на вас, когда ваша интуиция оказывается особенно плодотворной?» Селена пожала плечами. «Бэрон склонен к подозрительности. У нас у всех есть свои недостатки». «Так благоразумно ли с вашей стороны проводить со мной столько времени с глазу на глаз?» «Вы недовольны тем, что я его защищаю», — резко ответила Селена. «И он меня вовсе к вам не ревнует. Вы же земли» не стану от вас скрывать, что он, наоборот, скорее поощряет мое знакомство. Он считает, что с вашей помощью я могу многому научиться. — Ну и как? — Научились? — холодно спросил Деннисон. — Да, но для меня это в наших отношениях вовсе не самое главное. Я ведь не Бэрон. — А что же главное для вас? — Вы сами прекрасно знаете, — сказала Селена. «Но раз вам так хочется услышать, я скажу. Ваше общество мне интересно и приятно. В противном случае я уже давно выяснила бы все, что могло бы меня заинтересовать». «Ну хорошо, Селена». «Значит, мы друзья?» «Да, друзья». «В таком случае можно мне спросить, что вы, собственно, от меня узнали?» «Этого сразу не объяснишь. Как вам известно, «Сами мы не можем запускать насосы, потому что не умеем устанавливать контакт с Вселенной, хотя они его устанавливают, когда хотят. Это может объясняться их превосходством, или умственным, или техническим, что совсем не одно и то же», — ставил Деннисон. «Знаю. Потому-то я и сказала «или-или». Но вполне вероятно, что мы вовсе не так уж не развиты или отсталы» а просто нащупать их много труднее, чем нас. Если сильное ядерное взаимодействие в пару Вселенной сильнее, чем в нашей, их Солнце, да и планеты тоже, должны быть значительно меньше наших. А потому нащупать именно их планету гораздо сложнее. Не исключено и другое объяснение, продолжала Селена. Скажем, они ориентируются по электромагнитным полям, Электромагнитное поле планеты занимает гораздо большее пространство, чем сама планета, что заметно облегчает поиски. Но отсюда следует, что Луну, в отличие от Земли, они заметить не в состоянии, так как у Луны электромагнитного поля практически нет. Возможно, нам тут не удается установить насос именно по этой причине. А если их небольшие планеты не имеют электромагнитного поля, у нас... Вообще нет шансов их обнаружить. Любопытная гипотеза, заметил Деннисон. Теперь рассмотрим межвселенский обмен свойствами, который ослабляет их сильное ядерное взаимодействие и заставляет остывать их Солнце, а наше ядерное взаимодействие, наоборот, усиливает, что приводит к нагреванию и взрыву наших Солнц. Что отсюда следует? Предположим, они способны добывать энергию односторонне, без нашей помощи, но с крайне низким коэффициентом полезного действия. В обычных условиях этот способ явно бесполезен, а потому для получения концентрированной энергии они нуждаются в нас, в том, чтобы мы снабжали их вольфорамом 186 и принимали от них плутоний 186. Но предположите, что наша ветвь галактики взорвется и превратится в квазар. В результате концентрация энергии в районе бывшей Солнечной системы неизмеримо возрастет и будет сохраняться на этом уровне миллионы лет. А после образования квазара они даже при самом низком коэффициенте полезного действия будут без труда получать всю энергию, какая им нужна. Поэтому наша гибель не будет иметь для них ни малейшего значения. Собственно говоря, Логично предположить, что им даже выгоднее, чтобы мы взорвались. Ведь мы можем остановить перекачку по множеству самых разных причин, и они будут бессильно ее возобновить. А после взрыва энергия начнет поступать к ним практически сама, без малейших помех. Вот почему те, кто доказывает, если насос так опасен, то почему же люди, столь интеллектуально и технически развитые, его не остановят? лишь демонстрирует полнейшее непонимание сути дела. К этому аргументу прибегал Невил. Да. Но ведь пара солнца будет все больше остывать. Ну и что? Нетерпеливо бросила Селена. Зачем им солнце, если у них есть насос? Деннисон сказал решительно. Я вам скажу что-то, чего вы не знаете, Селена. По слухам, Ламонт получил от пары людей сообщение, что насос опасен но что остановить его они не могут. Разумеется, никто на Земле не отнесся к этому серьезно. Но вдруг это правда? Вдруг Ламонт действительно получил подобное сообщение? В таком случае напрашивается предположение, что не для всех пары людей приемлема мысль об уничтожении мира, населенного разумными существами, которые к тому же столь охотно и доверчиво начали с ними сотрудничать. Но эта горстка не сумела переубедить практичное и несентиментальное большинство. «Вполне возможно», — кивнула Селена. «Все это я знала, то есть вывела интуитивно до знакомства с вами. А потом вы сказали, что никакое число, лежащее между единицей и бесконечностью, не имеет смысла. Помните?» «Конечно». «Так вот, совершенно очевидно, что наша Вселенная и пара Вселенная различаются в первую очередь степенью сильного ядерного взаимодействия, а потому до сих пор все исследования велись только в этом направлении. Но ведь это не единственное взаимодействие. Существует еще три — электромагнитное, слабое ядерное и гравитационное, напряженность которых относится друг к другу как 130 к одному. Единица к десяти в минус десятой степени и единица к десяти в минус сорок второй степени. Однако, если их четыре, то почему не бесконечное множество? Просто все остальные настолько слабы, что не могут воздействовать на нашу Вселенную и не поддаются обнаружению. Если взаимодействие настолько слабое, что не поддается обнаружению и не оказывает никакого воздействия, то его можно считать практически несуществующим, заметил Деннисон. В нашей Вселенной отрезала Селена. А кто может знать, что существует и чего не существует в паравселенной? При бесконечном множестве возможных взаимодействий, каждая из которых может бесконечно варьироваться в напряженности по сравнению с любым из них, принятым за норму, число возможных Вселенных может быть бесконечным. «Бесконечность континуума». «И скорее алиф-один, чем алиф 0. Вселена сдвинула брови. «А что это означает?» «Неважно, продолжайте». «А потому, вместо того, чтобы взаимодействовать с единственной парой Вселенной, которая навязала себя нам и, возможно, не отвечает нашим потребностям, почему бы не попытаться установить, какая из бесконечного множества Вселенных подходит нам больше всего» и легче остальных поддается обнаружению. Давайте придумаем такую Вселенную, поскольку она все равно должна существовать, а потом займемся ее поисками. Деннисон улыбнулся. Вселенная, я и сам об этом думал. И хотя нет закона, который устанавливал бы, что я не способен ошибаться, все же маловероятно, чтобы блестящая личность вроде меня заблуждалась если другая блестящая личность вроде вас независимо пришла к такому же выводу? «А знаете что?» «Нет», — сказала Селена. «Ваша чертова лунная еда начинает мне нравиться. Во всяком случае, я к ней привыкаю. Пойдемте домой и перекусим. А потом начнем разрабатывать план дальнейших действий. И знаете что еще?» «Нет». «Раз уж мы будем работать вместе...» «Можно я вас поцелую?» «Как экспериментатор-интуистку?» Селена задумалась. «Вероятно, для вас, как и для меня, это не первый поцелуй в жизни. Так, может быть, не надо вводить дополнительных определений?» «Что же, обойдемся без них. Но я не знаю техники поцелуев на Луне. Что я должен делать, чтобы не допустить какой-нибудь промашки?» «Положитесь на инстинкт» злокозненно сказала Селена. Деннисон осторожно заложил руки за спину и наклонился к Селене. Затем несколько секунд спустя он завел их ей за плечи.